Глава 11. 9 января, понедельник, Инляндия. Люк Дармоншир. С утра герцога Дармоншира вызвали в Управление безопасности Инляндии. Он мог бы отказаться, но кто же отказывается от информации, которая сама идет в руки, и от возможности притупить бдительность соперников? Разговор происходил в кабинете высокого начальника, И Люк, раздраженный из-за ноющей руки, дурачился, наблюдая, как медленно звереет лорд-разведчик. Розенфорд прохаживался по кабинету. Люк сидел в кресле и поигрывал пачкой сигарет. «Дармон не включайте, идиота! Звонок был сделан с вашего номера!» «Не может быть!» С натуральным удивлением воскликнул Люк. Лорд Дэвид брезгливо поджал губы. «Соседи и жители района...» «Видели серый вран. Есть у вас такая машина, Дарманшир? «Не знаю», — нагло ответил Люк. «Я езжу на красной калибре, но гараж у меня большой, машин в нем много». «У вас есть вран, Дарманшир? Не моргнув глазом, проговорил инляндец. Выдохнул и склонился к собеседнику. «Вот что у нас получается, лорд Лукас. В квартире в Свамперсе два подгоревших трупа, удушение и нож». «Вашу машину видели там. Вы звонили по поводу пожара. Что мне мешает сейчас арестовать вас по обвинению в убийстве? То, что я не идиот. Сначала развести пожар, а потом звонить, чтобы его потушили», — предположил с усмешкой. «Отводите подозрения». С легким презрением пожал плечами Розенфорд. «Это я могу», — согласился его светлость, и лорд Дэвид нахмурился. «Хватит, Дармандшир. Сейчас вы мне расскажете, что там произошло. Или выйдите отсюда в наручниках. Вы утомили меня». «Мы оба понимаем», — протянул Люк, «что если бы вы могли меня арестовать, вы бы уже арестовали. Преступление произошло, как вы говорите, больше двух недель назад, а вызвали вы меня как подозреваемого только сейчас. Почему?» Розенфорд поморщился, — Потёр длинный подбородок с едва заметной рыжей щетиной, сел в свое кресло. В нем он выглядел очень респектабельно. Да и вообще, этот деревянный кабинет с красной бархатной обивкой смотрелся очень добротным и внушающим доверие. Лорд-разведчик о чем то задумался, поглядывая на Люка. — Потому что, по крайней мере, одно убийство было совершено точно не вами, — наконец решился он. «Убитый Уильям Догерти задушен. Второй лежал рядом с разрезанной удавкой. В кармане у него нашли запасные. На канистре нашли его отпечатки. Огонь успели потушить. И я хочу знать, лорд Лукас, что вы там делали?» «Откровенность за откровенность, лорд Дэвид», — легко ответил Люк. Догерти работал на меня. Он искал тех, кто заказал мое убийство. Видимо, нашел. И решил поделиться со мной. Но не успел». И теперь мой вопрос. Вам известно что-то о том, кто устраивает на меня покушение? Расследование идет, Дарманшир. На чем они приехали? Убийц было больше чем один. Не пешком же они пришли. Кроме вашей и машины Догерти, во дворе никаких автомобилей не было, отрезал Розенфорд. Дарманшир, если у вас есть информация, которая может помочь следствию, самое время поделиться. Третьего раза вы можете не пережить. К сожалению, Догерти был моим единственным выходом, мрачно сообщил Люк, и под внимательным взглядом начальника разведки рассказал о своем сотрудничестве с псом, опустив острые детали, конечно, и ни словом не упомянув о Софии. Если кто-то здесь имеет доступ к материалам, или сам лорд Дэвид как-то связан с убийцами, хотя вероятность этого крайне низка, не помешает их успокоить. «Мой вам совет», — очень сухо сказал инляндец на прощание. «Уезжайте в Вейн, он достаточно укреплен, и переждите там». «Я подумаю». Также сухо ответил Люк, и они с неудовольствием пожали друг другу «Руки». Через несколько минут герцог Дармоншир, раздражаясь из-за усиливающейся боли в плече и локте, уже выруливал с парковки дворца, направляясь домой. Он уже несколько дней как очнулся от виталистического сна, и единственное дело за это время, которое завершилось удачно, не относилось к расследованию. Люк посетил, как и собирался, лесовину, затем Блакорию и вернулся очень довольный. Все получилось просто идеально. А вот остальное не так радовало. Захваченный Альфред Дерштелохт, как и его люди, все еще находились в камерах замка Вейн. Никто не вламывался к люку с требованием освободить их или с угрозами. Видимо, принц Лоуренс Филипп так впечатлился тем, как выглядел герцог при их последней встрече, что понял, болтать об этом не нужно. К сожалению, помощники Блакарийского барона сказать могли немного, хотя Лемин очень старался, выуживая из них информацию. Был приказ, они его выполнили. Мотивы, причины им никто не объяснял. Зато из общения с бароном сразу после его захвата Люк сделал необходимые выводы. Первый, против него работает очень сильный менталист, который поднаторел во внушении. Возможно ли, что это темный, как Соболевский? Или кто-то из белой аристократии, скрывающий свое умение? Точно можно было сказать, что это не высокородный елоу-винец, хотя они и сильнее всех в ментальной родовой магии, но на охоте точно ни одного сына желтого ученого не присутствовало. Или же преступник из классических магов-менталистов. Мог ли он же насылать проклятия на аристократов из списка наследования? Второй вывод. Похоже, Убийство аристократов и покушение на него, Люка, связаны. Третий — злоумышленник или его сообщник, явно из окружения барона. И Дармоншир очень подозревал, что не обошлось тут без участия старшего дежти Лохта. Ну и четвертый — он, Люк, представляет собой какую-то опасность. Но какую? и Для кого?» Прав ли Тандаджи, предполагающий, что покушения связаны с особым вниманием короля Луциуса к новоиспеченному герцогу, и это просто политические игрища? Были и другие выводы, смутные подозрения и целый ворох версий, которые герцог и собирался проверять. А еще он снова отложил в копилку памяти и, уберегший его от выстрела, самостоятельно возникший щит второй или третий раз, считая случай на охоте, и так внезапно и удачно налетевший ураган. Последнее было слишком, даже с учетом того, что его любит удача. Факты и странности копились, и Люк давал им отлежаться, не торопясь раскрывать и эту загадку. Сейчас важное было другое. Через час его светлость сидел у себя в кабинете, разложив перед собой записи. Люк опять начал наносить визиты, теперь живым и здравствующим аристократам из первой двадцатки списка наследования, разбавляя их не относящимися к делу встречами, чтобы никто не обнаружил закономерность, вел светские беседы, мягко переводил тему на общих знакомых, а дальше было дело техники. Как трагически погибла мать Таммингтона! Не и несчастный случай! Я сам однажды поскользнулся на ровном месте и чуть не свернул себе шею, представляете? Обычно этого было достаточно, чтобы собеседник выложил информацию обо всех неприятностях, которые с ним случались с раннего детства. А их, надо сказать, оказалось немало. Только вот не было между ними ничего общего. Сейчас лорд Армандшир ворчал в полголоса, пытаясь неловко щелкнуть зажигалкой. Если бы кто-то прижался ухом к двери, он бы услышал обрывки ругательств, глухие удары, Когда взбешенной собственной несостоятельностью его светлость пинал ящики стола и размышления вслух. Так думалось легче. Есть, есть что-то общее. Не может не быть. Что-то я упускаю, проклятый держте лохт. Герцог снова выругался, переложил зажигалку в правую руку и поджег сигарету. Подвижность левой руки почти восстановилась, но пальцы слушались еще неохотно, и ныла она противно, хуже, чем воспалённая десна. Виталист обещал, что за две недели ежедневных процедур все пройдет и настойчиво предлагал обезболивание. Но Люк и так чувствовал себя вялым и немного отупевшим от лечения. Больше всего его раздражала расслабленность и неповоротливость ума. Будто он не может сложить два и два. Проговаривание вслух помогало собраться. — Думай, думай, Люк. Так, предположим, убийство все-таки происходит с помощью проклятия. Провоцируется цепь несчастных случаев, которые рано или поздно приводят к смерти. Что-то или кто-то активирует его. Проклятие накладывается не на жертву. На кого? На родственника жертвы? На жилье? На одежду? Черт, нет. Хемингем погиб на посту. Из одежды военная форма. Родные до этого не навещали. «Да и как можно провернуть проклинание одежды стольких людей и не засветиться?» Он уже прокручивал это в голове ни раз и не два. Раздражался, бросал записи, начинал рыть в другом направлении и снова возвращался. Желание разгадать загадку засело как заноза. «Пока не вытащишь, не сможешь забыть». «Может, какие-то подарки? Надо поговорить с Тамингтоном. Не получала ли его мать каких-то подарков от других лиц?» Наверняка получала то, с чем соприкасалась время от времени. Мебель? Да это может быть даже шкатулка или цветочный горшок. Что угодно может быть. Люк кинул сигарету в пепельницу и мрачно отодвинул от себя. Покрутил телефон. Набрать лорда Тамингтона или нет? Не хотелось бы раскрывать карты. Молодой герцог, очевидно, был довольно проницательным. С другой стороны, разве он, Люк, не найдет, что соврать? Люди Леймина активно рыли землю с другой стороны. Искали подпольного специалиста по проклятиям, но пока безуспешно. И Дарманшир в очередной раз с досадой подумал об убитом Билли Псе. Вот кто мог бы помочь. Выходов на других могущественных воротил преступного мира Люк пока не имел. Но если здесь окажется пусто, придется наводить мосты. Этого тоже не хотелось. Старинобилий был помешан на секретности, и дела свои делал тихо, клиентов не светил. Свяжись с кем-другим, можешь получить и шантаж, и готовый компромат для газет. Он решился. Набрал номер герцога Тамингтона, подождал, пока тот ответит. «Лорд Роберт, мы так приятно пообщались с вами в прошлый раз. Не хотите вернуть визит?» «Да-да, Дармоншир», — немного удивленно сказал герцог, — Если вы хотите, я сейчас как раз в Лаунвайте. Я не планировал, признаюсь, но могу навестить вас. Буду счастлив», — сказал Люк и отключился, пока молодой герцог не передумал. Ближе к обеду, когда Дарманшир уже озверел от версий и мыслей, в кабинет зашел Дворецкий, поклонился. «Ваша светлость, к вам его светлость герцог Тамингтон. Он ждет в гостиной». Люк хмыкнул удивленно как же Таммингтон на подъем, затушил сигарету. «Сейчас, Долсон!» Дворецкий кашлянул. Да. «Чуть раньше его светлости пришла леди Маргарета, милорд. Сейчас она тоже в гостиной!» Люк кивнул и ускорился. Таммингтона нужно было спасать. Младшая сестра с каким-то диким макияжем, с клокоченными кудрями, в облегающих штанах и возмутительно сползающим с плеч свитере с широким воротом, Сидела в кресле напротив красного Тамингтона и курила его люковые сигареты. И вот предположим роды в полевых условиях, вещала она, помахивая рукой, нужно отсосать слизь из дыхательных путей у новорожденного, а инструменты нет, придется делать это по старинке ртом. Молодой герцог из красного стал зеленоватым. Сестра наконец-то перевела взгляд на старшего брата, который стоял в дверях, скрестив руки, и с иронией взирал на нее и закашлялась дымом. «Добрый день», — проговорил Люк ехидно. «Роберт, рад вас видеть». Маргарета замерла, посмотрела на сигарету и с вызовом затянулась, а Тамингтон с облегчением встал, пожал хозяину Дарман Ширхола руку. «У вас очаровательная сестра, Лукас. О, она настоящая прелесть». — улыбнулся Люк, отобрал у прелести сигарету и невозмутимо затушил ее. — Жаль, что ей нужно нас покинуть. — Но мне не нужно, — запротестовала младшенькая. Люк зубасто улыбнулся. — Не с ее калибром нарываться. — Нужно, нужно, — посетовал он. — Ты хотела позвонить матери, заодно расскажешь ей о том, как познакомилась с его светлостью. Рита с ненавистью взглянула на Люка и поднялась. Объемный свитер — Еще больше слез с плеч, и Таммингтон вновь покрылся красными пятнами. «Я останусь на обед», — процедила младшая сестра. «Хочу поговорить с тобой». «А уж я как хочу», — вкрадчиво проговорил Люк и усмехнулся. Маргарета вылетела из гостиной, а он повернулся к молодому герцогу. «Прошу простить, Роберт, Рита учится на врача и иногда слишком увлекается. Нам сейчас принесут чай. Или вы предпочитаете что-то покрепче?» Таммингтон покачал головой, сел. «Нет, я после прошлой нашей встречи долго приходил в себя», сказал он с подкупающей искренностью. «Останетесь на обед. Мои повара будут рады вам угодить». Молодой герцог задумался, и Люк прямо увидел, как в голове его проносится сцена «Маргарета над супом рассуждает о прорыве пузыря или около плодных водах». «Да, останусь». «Прекрасно». Люк сел в кресло. «Тамингтон, я понимаю, что вы удивлены моим приглашением, не так мы близко знакомы, чтобы встречаться без предварительной договоренности, но я сейчас все объясню. Помните, вы рассказывали мне, что ваша матушка проверялась на проклятие?» «Да, помню», — несколько недоуменно сказал молодой человек. «Вы простите мое любопытство», — великосветским тоном продолжил Люк, «но я почему-то не могу перестать думать об этой загадке». Я люблю иногда побаловать ум решением детектива. Скажите, не получала ли она каких-нибудь необычных подарков? Может, дело в них?» Лорд Роберт покачал головой. «Подарков было много. Конкретно ничего сказать не могу. Но раз вы заговорили об этом... Дармандшир, я до нашей встречи как-то забыл об одном происшествии. А после начал вспоминать и сопоставлять». Дело в том, что со мной тоже чуть не произошел несчастный случай. С полгода назад я спускался по лестнице и едва не сорвался со ступеней. Он, видимо, заподозрил в люке скепсис и заторопился. Я так хорошо знаю свой дом, что могу пройти по нему с закрытыми глазами. У меня хорошее чувство равновесия, я занимался гимнастикой в детстве, но я четко помню, что у меня закружилась голова и заплелись ноги. Это вполне может быть случайностью, потому что ничего подобного больше не повторялось. Но после наших разговоров о проклятии, признаюсь, мне стало не по себе». «А что вы делали в тот день?» — поинтересовался Люк. «Во что были одеты?» «Как обычно», — пожал плечами Тамингтон. «Ничего нового или необычного. Ко мне приезжала двоюродная тетка, и я решил отдать ей часть драгоценностей матери. С ними и шел вниз, когда это случилось». Люк подобрался и мысленно застонал. «Ой, идиот! Это же очевидно! Вот оно, то, что крутилось вокруг, то, что объединяет всех людей!» «А в день смерти вашей матери что-то из драгоценностей на ней было?» «Хищно!» — спросил он. Тамингтон нахмурил лоб, покачал головой. «Я не вспомню, Дарманшир. Что-то наверняка было, но не вспомню. Вы думаете, проклятие наведено на них?» «Но я неоднократно касался их, они находились у меня в доме, и сейчас у вас». Люк от нетерпения встал. «Кроме тех, что отдал», — кивнул молодой герцог, удивленно наблюдая за возбужденным коллегой по титулу. «Тамингтон торжественно провозгласил хозяин дома. Предлагаю прогуляться перед обедом. Сначала к вам, заберем драгоценности, потом к господину Ирвину Андересу, пусть проверят». Он спохватился. «Вы же не против?» Но по его тону было понятно, что даже если собеседник против, это ничего не изменит. «Нет», — с растерянностью проговорил лорд Роберт, — «я все равно собирался возвращаться в герцогство». «Вот и прекрасно», — обрадовался Люк, чуть ли не подхватил беднягу, сокрушенного обаянием сразу двух Кембриджей, под локоток и потащил к телепорту. Замок Тамингтон оказался поскромнее владений замка Вейн. Лорд Роберт попросил Люка подождать в гостиной, сходил за сундучком с украшениями, довольно весомым, надо сказать, и они вернулись в столицу. Через полчаса Люк довез молодого герцога к специалисту по проклятиям Ирвину Андресу. У него был посетитель, и их светлости пригласили в отдельный кабинет и попросили подождать. Наконец пришел и маг. Поклонился вежливо, в глазах его сверкало любопытство и предвкушение вознаграждения от столь значительных посетителей. «Я попросил немного задержать следующего клиента», — сказал он. «Правильно ли я понимаю, что вопрос срочный, господа?» Пока Люк объяснял, что им требуется, брови Андреса ползли вверх. «Вполне может быть», — пробормотал он. «Позвольте, я посмотрю». Тамингтон безропотно отдал сундучок, и потянулись минуты ожидания. Люк курил, лорд Роберт морщился от дыма, Андрес, прикрыв глаза, перебирал драгоценности и что-то бормотал, откладывал. «Здесь чисто. И здесь... О, позапрошлый век! Еловинский сапфир! Да, чисто. А вот это...» Он отложил золотую брошь с изображением какого-то деревенского пейзажа. «Намолено на удачу и защиту здоровья». Тамингтон протянул руку и забрал украшения. «Мама надевала на меня, когда я болел», — объяснил он Люку шепотом. «Это еще от прабабушки». Господин Ирвин все перебирал, прислушивался, водил над драгоценностями руками, над чем-то замирал. Сундучок пустел — И Люк уже начал немного нервничать. Неужели ошибся? Или проклятая вещь отдана тетке Тамингтона? Но вот Мак замер над простой цепочкой с серебряной подвеской, крылатым змеем, свернувшимся в кольцо. И чем дольше он держал над ним ладони, тем больше хмурился, качал головой. Наконец поднял голову. Это проклятая вещь! Люк удовлетворенно выдохнул. По всему телу пробежала волна азарта. «Господа, прошу вас отойти подальше», — продолжил Андрес, «Я попытаюсь понять, как оно действует, но, если ошибусь, вас заденет отдачей». Тамингтон и Дармоншир послушно отошли к окну, оставив мага у стола. Тот отгородился небольшим сверкающим щитом и полностью погрузился в сканирование подвески. Лорд Роберт встревоженно и задумчиво смотрел в окно. «Что такое, Тамингтон? шепотом спросил Люк. «Осталось только вспомнить, откуда эта вещь у вашей матушки, и загадка решена». Молодой герцог так долго молчал и бледнел, что, казалось, и не заговорит. Люк не торопил его, когда собеседник в подобном состоянии, не нужно на него жать. «Я помню», — наконец тихо ответил лорд Роберт, — «я очень хорошо помню», потому что присутствовал при этом, хотя мне и двенадцати лет не было. И почти беззвучно, так, чтобы не услышал маг, добавил. Это наградной знак инландеров, Дарманшир. Его за вклад в благотворительное движение преподнесла моей матери ее величество, королева Магдалена. Люку хватило пары секунд, чтобы прийти в себя, и он даже смог несмотря на лихорадочно мечущуюся мысль, проговорить. Вероятно, кто-то проклял украшение после награждения. В любом случае, Тамингтон, я думаю, лучше об этом помалкивать. Молодой герцог потерянно кивнул. Андрес двигал над украшением пальцами, и Люк мог бы поклясться, что слышал от подвески шипение, будто на раскаленную сковородку плеснули воды. Оно все усиливалось, превращаясь в треск, И вдруг внутри щита полыхнуло, под ним разлилась светлая пелена, раздались ругательства и удовлетворенная. «Сделал! Вот тварь!» «Вы живы там?» — поинтересовался Дармон шерсапаской. Пелена под щитом бледнела, опускалась на пол туманными хлопьями. «Да!» — проворчал целый невредимый маг и махнул рукой, отключая щит. Теперь она безопасна. Садитесь, господа. Что я могу сказать? Это не работа профессионала. Скорее, самоучки, но очень талантливого. И, предупреждая ваш вопрос, почерк мне не знаком. Не имеет отношения к родовой магии потомков черного жреца? — осторожно спросил Люк. Маг недоуменно взглянул на него. — Нет, магия классическая. Сделана грубо, но действенно включалась на ауру проклятого и могла сработать и на родственников, но для этого им нужно было находиться поблизости. — Но мать часто ее носила, — возразил Тамингтон, — и далеко не всякий раз с ней что-то случалось. — Отложенный запуск проклятия, — пожал плечами господин Ирвин, и действие не каждый раз, видимо, для того, чтобы не соотнесли с вещью. Фактически этот артефакт притягивал несчастные случаи. То есть при прочих равных условиях падающее дерево в ураган упадет на того, у кого есть эта подвеска. Если есть возможность поскользнуться, человек поскользнется. Если плохо закреплена полка на стене, сорвется в тот момент, когда проклятый находится под ней. Если человек падает, то неудачно и так далее. Плетение на неудачу и, главное, следов на ауре не оставляет. Включилась, случилось происшествие и выключилась, и питается от хозяина. Так она может десятилетия работать. Опасная вещь. Была. Сейчас я плетение снял, так что спокойно можете носить. — Пожалуй, я пастерегусь, грустно сказал Таммингтон. — Спасибо, господин Андерис. Был рад услужить вам ваша светлость, — проговорил Мак. «Сочувствую. Это, безусловно, преступление, и я позволю себе рекомендовать вам обратиться в отделение маг-контроля для расследования. Я готов свидетельствовать на суде». Обед, который, наконец-то, состоялся в Дармоншир-Холле, проходил в странной атмосфере. Маргарета переоделась в платье и являла собой образец благовоспитанности, периодически бросая укоризненные взгляды на старшего задумчивого брата и развлекая гостя. Подавленный лорд Роберт отвечал ей с вымученной вежливостью и поспешил откланяться. Рита обиделась. — Очень пугливые нынче герцоги пошли, — сказала она раздраженно Люку, лениво курящему в кресле. — Ты вот так атаковала, что у бедняги не было ни одного шанса не испугаться. Отозвался Люк хмуро. — Поздравляю. Минус один жених у тебя есть. Так держать, Рита, на пути к одинокой старости. И не смей трогать мои сигареты. Еще раз увижу, сошлю своей волей в поместье Ельхин на севере. Лес, волки, ежи, змеи. Хорошая компания. Ты какой-то злой сегодня, укорила его сестра. Я хотела напомнить про обещание устроить меня в королевскую лечебницу. Ты не забыл? Не забыл. На самом деле, совершенно вылетело из головы. Надо срочно решить вопрос, но как же не до него? Рита, я очень занят. Езжай к матери. Пообщаемся позже. Сестра надулась окончательно и вышла из гостиной, хлопнув дверью. Алюк, Люк, докурив и решив, наконец-то, что нужно делать, вызвал к себе Леймина и кратко, очень сухо, рассказал о том, что узнал. «Необходимо узнать, есть ли наградные знаки у других погибших и ныне здравствующих из первой очереди списка наследования», — заключил он. «Если есть, то нужно заполучить несколько таких же. Я прошу вас заняться этой проверкой, Леймен». «Конечно, ставки так высоки, что во избежание утечки идеально сделать это самому, но мне нельзя светиться. Велика вероятность спугнуть преступников. Будем надеяться, что на других знаках не обнаружится проклятие». «Мне, признаюсь, очень хочется, чтобы его не обнаружилось». Леймин мрачно кивнул. «Потому что иначе вывод очевиден». «Но зачем это королеве?» — с тоской вопросил Люк. стряхнул пепел, покачал головой. «В любом случае, версии две. Если окажется, что наградных знаков у других пострадавших нет, или это единичное проклятие», то можно с легкой душой отмести вариант с причастностью Ее Величества. «Вы понимаете, чем это может для вас закончиться?» медленно поинтересовался Леймин. «Если королева или кто-то из королевской семьи имеет к этому отношение, Его Величество самолично распорядится вас ликвидировать. Такие вещи не выносят на публику, и свидетелей в живых не оставляют». «Меня и так все время пытаются убить», — мрачно хмыкнул Люк. «И вот чую я, что потяну за эту ниточку, пойму, чем мешаю я. Времени очень мало», — он повел своим длинным носом. «Пора уже начаться грандиозной заварушке. Слишком тихо. Пугает меня молчание по поводу пропажи лохта. Возможно, изначально и поверили в версию о его внезапном отпуске» но на связь он не выходит достаточно долго, чтобы обеспокоились те, кто стоит за его спиной. Да и старший братец вряд ли остался в стороне, даже если он не причастен. А в это я не верю. Уже должны были расспросить участников вечеринки в клубе, хозяйку и девушку, сложить два и два. Пусть нас никто не видел, кроме принца. Не так уж много времени надо, чтобы догадаться. Так что молчание и отсутствие действий — «Меня скорее пугает. Хочется перехватить инициативу, Леймин». «И что вы предлагаете?» — сердито спросил старый безопасник. «Опять что-то безумное?» «Почти», — улыбнулся Люк. «Поставим старшему братцу вилку. Если и он ни при чем, мы об этом узнаем». Следующие два дня внушающие доверие пожилые люди, одетые в дорогие костюмы, объезжали родственников погибших и тех, кто еще оставался в живых, из первой очереди списка наследования. Добивались встреч, представлялись работающими на анонимного коллекционера и просили продать наградные знаки, ежели такие существуют. Люк приказал не жалеть денег. Где-то их не пускали на порог. Где-то отказывали, где-то просили время подумать. Но у тех, с кем удалось поговорить, наградные знаки были. У всех. И к исходу вторых суток у Люка набралось четыре серебряных подвески в виде свернувшегося кольцом крылатого змея. А заключение Андереса на всех четырех – идентичное проклятие. Леймин хватался за голову и усиливал охрану Дарманширхола, нанимал дополнительно людей, чтобы следили за родственниками, пустившегося во все тяжкие лорда, и тихо гордился им. Люк тоже не терял времени даром. На следующий день после встречи с Тамингтоном он позвонил Розенфорду и настойчиво попросил устроить ему встречу с командиром гвардии и ее величества, графом Фридо Дьерштилохтом. Упрямый ублюдок Розенфорд на отрез отказался идти навстречу, и пришлось подвесить этой рыжей рыбке аппетитного червячка. Я обещаю дать вам информацию о заказчиках покушений на меня, сказал Люк тоном искусителя. Так она у вас есть? Раздраженно пробурчал Розенфорд. Конечно, Люк представил себе лицо лорда Дэвида в этот момент и улыбнулся. Более того, обещаю, что все лавры достанутся вам. Устроите встречу, и через три дня я передам вам все документы. По какому вопросу вы хотите с ним встретиться? Инляндец уже был готов сдаться. По личному, небрежно ответил Дарманшир. Даже, можно сказать, по-семейному. Это касается его брата. Розенфорд отзвонился на следующий день, как раз тогда, когда Люку привезли первую подвеску. Граф Фридо Дьерштеллохт согласился встретиться в королевском дворце ранним утром. 12 января. Четверг. «Он точно злодей!» — пробормотал Люк в темноте, подъезжая к вотчине короля Луциуса. «В это время нормальные люди еще спят». Дворец и правда спал, и шаги Люка гулко отдавались в пустых узеньких коридорах, и казалось ему, что в тишине этой он слышит шепот тысяч тайн, сопровождавших двор с начала времен. Низенькие потолки давили, и герцог опять подумал, что жить тут — настоящее наказание, и что очень странно для детей воздуха не пытаться отстроить себе что-то попросторнее, а эту рухлить, отдать под музей. Хотя инландеры всегда слишком ревностно соблюдали традиции. Командир личной гвардии королевы ждал люка в своем кабинете. Поздоровался, кивком предложил присесть. Такой же черноволосый и широкий, как младший брат. Такой же мрачный. Но эта мрачность была матерой, тяжеловесной. Плотные усы и бородка чуть скрывали странно скошенный в бок подбородок. Будто его когда-то своротили на бок, да так и оставили. «Чем обязан ваша светлость?» Граф сразу перешел к делу. «Ваш брат у меня». — сообщил Люк, внимательно наблюдая за противником. На лице лорда Фридо не дрогнул ни один мускул. — Я уже знаю об этом. Анфреду не свойственно пропадать, не предупредив. Он жив? Говорили они тихо, и голоса их в приглушенной дреме дворца казались почти зловещими. — Жив. Он пытался убить меня, граф. — Какое-то недоразумение? — осведомился Блокориец. — Не сказал бы, — усмехнулся Люк, — Для недоразумения он был очень настойчив. Сейчас он в замке Вейн, естественно, он был допрошен. Лорд Фрида неохотно пошевелился. «Что вы хотите от меня?» «Дело в том, — охотно объявил Люк, — что я крайне не люблю, когда в меня стреляют. Но в ходе допроса выяснилось, ваш брат действовал неосознанно. Кто-то внушил ему желание убить меня. Так что при всем желании упечь за решетку барона Альфреда, уж простите, граф» я не могу винить его». лохт сверлил люка глазами, и непонятно было, верит или нет. «Дело очень деликатное», — продолжал Дарманшир, «и мне необходимо узнать, кто заказчик. Но на лорде Альфреде стоит блок, и ваш брат не может говорить. Я нашел менталиста, который согласился снять блок и достаточно квалифицирован, чтобы не повредить вашему брату. Но в то же время...» Мне бы не хотелось, чтобы между нами были какие-то разногласия, граф, или попытки отомстить за удержание вашего брата в будущем. Вы достаточно влиятельны, чтобы меня это беспокоило. Думаю, нам обоим выгодно оставить это происшествие в тайне. Мне крайние нежелательны скандалы. Также не хочется, чтобы барон, выйдя на свободу, внезапно умер. Обвинят ведь в этом меня. Начальник гвардии, не отрывая взгляда от люка, медленно кивнул. Поэтому я предлагаю мировую. Жду вас завтра в замке Вейн в 10 утра. Вы поприсутствуете при работе менталиста. Будете свидетелем, что все прошло квалифицированно. Затем я выслушаю рассказ лорда Альфреда. И после отдам вам барона. Вы можете взять своих виталистов и врача, чтобы они засвидетельствовали его здоровье. И уж потом забота о целостности брата ляжет на ваши плечи. А с заказчиками я разберусь сам» его светлость замолчал. Дьеште Лохт постукивал ручкой об стол и, сощурившись, разглядывал люка. «Тук!» — перевернул ручку. «Тук! Тук! Тук!» И так кажется целую вечность. От него ни сло, ни двусмысленной угрозой, будто он готов сейчас прыгнуть через стол и перегрызть люку горла. «Чем же я перешел тебе дорогу, блакарийц?» «Согласен», сказал лорд Фрида, вставая. «До завтра, ваша светлость!» «До завтра!» Благожелательно согласился Люк и направился к двери, стараясь не дернуть плечами от ощущения, что вот-вот ему выстрелят в спину. Впереди был тяжелый день. Ближе к вечеру Люку позвонил Леймен и попросил о срочной встрече. «Нашли мы подпольщика, промышляющего проклятиями», удовлетворенно заявил старый безопасник. На его лице читалось горделивое облегчение. Наконец-то и пенсионный отдел оказался полезен. «Пришлось брать на захват всех магов. Нужно будет увеличить штат, ваша светлость. Повезло, что в боевой магии он слабенький». «Увеличивайте, насколько нужно», — нетерпеливо кивнул Люк. «Как нашли?» Клюнул один из слитых заказов через доступных посредников. Лемен торжествующе сжал кулак. Мы пообещали огромную оплату тому, кто поможет выйти на мага, способного создать проклятие. Сначала сыпалась всякая мелочь, бабки, старички, промышляющие порчи с глазом и приворотами. Потом стали толкать умельцев покрупнее. Мы всех проверяли, конечно, с менталистом. А накануне мне сообщили, что за заказ готов взяться серьезный человек. «Ну, я с недоверием отнесся. Сколько уже их было?» «А нет». Спросил, можно ли создать проклятие на вещи и так, чтобы никто не заподозрил, на украшении там или одежде. Он говорит, можно, можно и так, чтобы не сразу заработало. А вы, говорю, уже такое создавали? Он мне, да. Тут мы его исцапали. Посреднику приплатили, чтобы молчал. Мага привезли в Вейн, там и допросили. Угадайте, кто делал заказы? Ну, поторопил его Люк. Человек в полумаске, ухмыльнулся Леймин. Но маг его узнал. Видел по телевизору. У графа Фриду Дьерштелохта очень примечательная челюсть. Ночью в Дармуншерхол проникли вооруженные люди в масках. Невидимые для камер работал генератор помех. Неслышно поднялись до покоя в хозяина, открыли дверь, связали его сопротивляющуюся ему чащую светлость по рукам и ногам, накинули мешок на голову и зеркалом унесли герцога в неизвестном направлении. Там, куда его принесли, было очень холодно, и под ногами скрипел снег. Сдернули с головы мешок, повернули к стоящему поблизости человеку. Люк потряс головой, приходя в себя. — Что это значит, граф? — спросил он изумленно, огляделся, сощурился. Они были в лесу, а неподалеку, окруженный фонарями, возвышался замок Вейн. — Рекомендую вам молчать, — процедил лорд Фридо. — Сейчас, ваша светлость, вы проведете меня сквозь щиты в замок и выпустите моего брата, иначе вы здесь и останетесь. Но мы же договорились, — удивился Люк и получил короткую оплеуху, поморщился, — «Счет к братьям Держте, Лохт, рос не по дням, а по часам». «Вы же понимаете, что это не сойдет вам с рук», — сказал он настойчиво. «Сойдет», — сухо бросил блокорийц и ткнул ему в бок пистолетом. «Вперед, Дарманшир, иначе сейчас я прострелю вам ногу и придется прыгать на одной. А если и это не поможет, рядом с домом вашей матери тоже дежурят люди и ждут сигнала». Думаю, ее присутствие сделает вас более сговорчивым. «Не надо вмешивать сюда моих родных!» Голос дрожал. Адреналин, щедро замешанный на страхе, вполне могут пристрелить здесь же и уйти. Разгонял кровь, делая Люка почти нечувствительным к холоду. Он переступил с ноги на ногу. «Их безопасность зависит от вас, Дармудшир. Идите, и не вздумайте кричать или звать на помощь. Помните о вашей матери». «Если встретится кто-то из слуг, улыбайтесь и делайте вид, что к вам приехали друзья, дабы ничего не заподозрили». «Но я в пижаме и босиком», — с дрожью в голосе крикнул Люк. «А там охрана. У вас ничего не получится». «В тоже была охрана», — чуть высокомерно отозвался граф. «Слушайте». Через пару минут замковый парк потряс взрыв. Замигали и погасли фонари вокруг здания, — И в самом замке потухли редкие огоньки, подорвали электрический кабель, распахнулись двери. Охрана замка выбегала, садилась в машины, проверять, что же случилось. Люка тем временем облачили в куртку и ботинки. Какой-то бедолага остался без них. И процессия друзей двинулась сквозь лес, оставив двоих на страже. Идти пришлось недолго, по хрустящему снегу, в полной темноте, под гулу удаляющихся машин. Герцог провел похитителей сквозь щиты, а дальше вели уже его к неприметному второму входу в торце здания, совсем рядом спуск в подвалы. Значит, долго наблюдали. Значит, добыли где-то план замка. Один из благорицев, оказавшийся магом, приложил руку к замку, зашевелил пальцами, словно проворачивая ключ, и замок щелкнул. «Бегом!» — тихо приказал Дьешти лохт. Люка потащили ко входу, к подвалам. Взломали дверь, подвое зашли вниз. Темнота, свет фонариков, тяжелое дыхание людей, с грохотом захлопнувшаяся дверь. «Засада!» Люк чертыхнулся. Заметили слишком рано. Двинул одного из похитителей под колено и рухнул на землю. Отполз, как мог, скорчился, закрыл руками голову. В темноте тонкими светящимися линиями свистели пули — Кричали и матерились люди. Грохот стоял невозможный. Казалось, все здание над ними вибрирует от этого грохота. Вспыхнул свет. Люк сощурился, приподнялся. Люди Леймина в очках ночного видения находились в подавляющем большинстве. Окружили нападавших, замкнули кольцо. На полу лежали убитые и раненые. Дверь в подвалы открылась. Заглянул Жак Леймин, покачал головой. В лесу еще двое, тихо сказал ему Люк и отправь бойцов в дом матери. Леймен кивнул и исчез. Дар,маншир! сипло позвал лорд Фридо. Он был ранен, кровь заливала лицо. Дар,маншир, если через полчаса я не свяжусь со своими людьми в Лаунбайте, ты больше не увидишь, мать. Люк плюнул, потер щеку и не отказал себе в удовольствии обложить графа сочнейшими и очень грязными ругательствами. Бойцы Леймина косились на него с уважением. Накануне леди Шарлотта вместе с дочерью и сыном по настойчивой просьбе Люка ушли телепортом в Рудлок, в его городской дом. Дежте Лохта-младшего с его людьми перевели в охотничий домик в глубине парка и охраняли их почище, чем королевскую чету. «Ты, сука, у меня вообще никого не увидишь больше!» — хрипло сказал Люк. «В камеры их, ребята!» И потом позовите Виталиста. Надо, чтобы эта падаль жила». Он успел подняться к себе и одеться, когда вернулся Леймин. «Всех взяли, ваша светлость», — мрачно сообщил он. «Привезли сюда. Менталист готов. Трупы унесли. Закопают». «Ну что же». Люк вытащил из тумбы несколько пачек сигарет, рассовал их по карманам. «Пойдем, Жак, пора узнать, что к чему». Утром совершенно невыспавшийся Люк заглянул в Дармоншер-Холл, забрал подвески, привел себя в более-менее приличный вид и поехал в Глорентийский дворец. «Его Величество занят», — предупредил секретарь. «Вы не записывались на встречу?» «Я подожду», — сонно ответил герцог. «Рассчитываю, что Его Величество найдет на меня пять минут. Прошу только сообщить обо мне». Он остановился, привалившись к зеркальной стеночке, из которой на него смотрел ужасно уставший человек. Люк периодически дремал, чуть ли не сползая на пол. К Его Величеству заходили сановники, выходили, а Люк терпеливо стоял и ждал. Наконец, секретарь появился из кабинета короля Луциуса, кивнул. «Его Величество вас примет». «Спасибо». Люк пошевелил пальцами в кармане и шагнул к дверям. Луциус Энландер в своем подавляющем, пропитанном запахом бумаг и сладкого табака кабинете пил кофе, и Люк чуть не застонал, унюхав желанный запах, поклонился, застыл. Благодарю, что согласились принять меня, ваше величество. Садитесь, дарманшир, суховато ответил король. Надеюсь, у вас уважительная причина вламываться ко мне. Смею надеяться, что да. кротко кивнул Люк и расположился в кресле. Посмотрел на кофейник, вздохнул. «Я по поводу моей предстоящей свадьбы, Ваше Величество, точнее, снятие с меня обязательств по поводу этой свадьбы». Луциус аккуратно поставил чашку на блюдечко, скривил рот. «Ваше расследование завершилось успешно?» Люк вздохнул. «Вчера в окружении людей Дьешти Лохта было безопаснее, чем сейчас, когда он собрался говорить». «Позвольте мне закурить, Ваше Величество». «Курите. Я же разрешил ранее». С раздражением ответил король. «Не тяните». «Я расскажу вам, Ваше Величество, а вы решите сами». Начал люк и щелкнул зажигалкой. Затянулся. Я обнаружил, что все погибшие расстались с жизнью из-за проклятия. Есть основания подозревать, что и те, кто находится в начале списка наследования, но еще жив, тоже прокляты. «У меня есть маг, который готов это засвидетельствовать. Есть вещи, на которые наложено смертельное плетение, заклинания, притягивающие несчастье, провоцирующие несчастные случаи». «И кто виновник?» — поинтересовался король хищно. Люк положил сигарету в пепельницу, сунул руку в карман и достал подвески. «Эти вещи прокляты, мой король, а работал с магом, зачаровывающим эти знаки, командир гвардии вашей супруги, ее величество Магдалены. Инландер взглянул на подвески, замер, поднял глаза. Те полыхнули белым, и люка просто впечатала в кресло чудовищным давлением. — Ты в какие игры решил играть, щенок? — прошипел совсем не похожий на себя король. Неуловимым движением перепрыгнул через стол, схватил люка за голову, сжал, еще чуть-чуть и лопнет. Ты на кого мне указываешь, а? Вы можете сами посмотреть. Едва сумел просипеть Дарманшир и тут же захрипел. Взбешенный Луциус сжал ему виски, и мозг взорвался, заполыхал болью. Замелькали перед глазами картинки расследования и покушений на него, и общения с магом, и встреч с родственниками погибших, и совещания с Леймином, и недавние стычки с братьями Держтелохт. Мелькали, повторялись, рвали голову, и не мог он пошевелиться, и глаза закрыть не мог. Его отпустили резко, с чертыханием, и люк обмяк в кресле. Чернота медленно отступала. «Приношу свои извинения, лорд Лукас», произнес королин Ландер так чопорно, будто он нечаянно опрокинул на брюки собеседнику чашку с чаем, а не пытался поджарить мозги. Взял со стола салфетки, Кинул Дарман Ширу на колени. «Вытрите кровь!» Люк провел рукой по лицу, на пальцах осталось красное, и он, откинув назад голову, закрыл глаза и перевел дыхание. «Не все так плохо!» «Что там с этими дьешти лохтами?» задумчиво проговорил король. «На обоих ментальный блок!» прогнусавил Люк, зажимая нос и прикладывая салфетку. Король кивнул, он и так это знал подошел к телефону, набрал какой-то номер. «Леди Виктория?» «Да, приветствую. Мне нужен телепорт. Через пять минут в замок Вейн». Положил трубку, повернулся к люку. «Поднимайся. Пойдем». Граф Фридо, молчавший на допросе, как скала, побледнел и опустил глаза, увидев на пороге камеры короля. Люк остался в коридоре и с содроганием, жива была еще память о пережитом, слушал вопли читаемого. Он намеренно не говорил королю ничего о выводах по покушениям на себя, хотя Держти Лохт старший имел и доступ к камерам слежения в Королевском парке и возможность оказывать влияние на брата. Инландер сам все увидит и, будем надеяться, расскажет. Луциус вышел, невозмутимо закрыл дверь, но невозмутимость это была напускной, на скулах ходили желваки — И говорил он резко, отрывисто, словно сдерживая себя, чтобы не начать тут крушить все вокруг. Проводи меня до телепорта. О чем узнал, не спрашивай. Считай, покушений больше не будет. Расследование закрыто. Задержанных заберут люди Розенфорда. Наградные знаки и займут. Конечно, с иронией сказал Дарманшир, Ваше Величество, я же не имею права знать о мотивах тех, Кто так настойчиво пытался меня убить?» Луциус не обратил на его тон внимания. «Тебе об этом вообще стоит забыть», — посоветовал он. «Иначе я поспособствую». Люк хмыкнул. «Хватит с меня. Я уже раз вас в гневе увидел, Ваше Величество. Больше не хочется». «С тем способом подачи информации, которую ты выбрал, скажи спасибо, что жив остался», — сухо проговорил Луциус. Его светло-голубые глаза смотрели жестко. «Но молодец, да. Это хотел услышать. Если не хочешь жениться, не женись», — продолжил король, поднимаясь с хозяином замка по лестнице к телепорту. Встреченные слуги замирали, кланялись. «Только сделай все прилично. Хотя, я вижу, вы с этой Рудлок уже договорились. Но я не в претензии. Огненная птичка так и не простила обиды, видимо». «Решили обвести меня вокруг пальца, а?» «Решили», — подтвердил Люк без капли сожаления. «Я не могу настаивать теперь», — ровно проговорил его величество. «Но крайне тебе советую, не упусти свою женщину. Потом разберешься, любишь, не любишь». Люк хмуро промолчал. Ощущение, когда крепко покопались в голове и знают о тебе очень многое, было омерзительным. Одна надежда, что Луциус не успел прочитать его всего. Король покосился на герца с усмешкой. — Жалко себя. — Нет, — сказал Люк, — противно. — Не страдай. Я глубоко не заглядывал. Последний месяц, не больше. — Месяца достаточно. Да и дня достаточно. Они остановились у телепорта. Замковый маг усердно щелкал кристаллами, проверяя координаты. «Надеюсь, ты понимаешь, что нужно молчать», — глядя в сторону, повторил его величество. «И дальнейшее расследование не твое дело». «Не маленький», — буркнул Люк, — «и жить хочу». Король усмехнулся, как-то странно дернул рукой, словно хотел прикоснуться к нему, и шагнул в телепорт. Луциусен Ландер вернулся во дворец незадолго до обеда. «Ее величество у себя?» — спросил он у секретаря. «Магдалена сегодня с утра выезжала на открытие крупного родильного центра». «Вернулась недавно, мой господин», — сообщил помощник. «Сейчас в своих покоях». Инландер медленно шел по узким коридорам, не обращая внимания на приветствующих его придворных и, как всегда, заставляя себя не сутулиться из-за слишком низких потолков. Думал о чем угодно, только не о предстоящем. Например, о том, что совершенно зря сегодня не сдержался и причинил боль Лукасу. Хотя трудно сдержаться, когда рушится твой мир. И о том, что предки все-таки были разумными людьми, и коридоры с частыми перегородками были сделаны именно такими, потому что в старые времена инландеры были куда сильнее и не всегда контролировали себя в приступах гнева. Узкие помещения гарантировали, что их величество не обернутся, а если обернутся, застрянут и не смогут догнать и сожрать провинившегося подданного. Они с Магдаленой жили раздельно и спали раздельно, за исключением одного раза в неделю, когда Энгландер навещал жену для выдачи порции супружеского долга. Так было принято, так было удобно и не было никаких причин нарушать традицию. Магдалена переодевалась к обеду, удивленно обернулась на мужа, кивнула, приподняла волосы, и Луциус подошел, помог ей застегнуть элегантное жемчужное ожерелье. Оставил одну руку у нее на плече, а второй положил перед ней на стол наградные знаки в виде свернувшегося клубком крылатого змея. Королева замерла, плечи ее опустились, и она подняла на мужа полные ужаса и муки голубые глаза. «Ты единственная, кого я никогда не проверял, и у кого стоит естественный блок на стихийное чтение», — проговорил Луциус ровно. «Не заставляй меня делать это сейчас». «Зачем, Лена?» Супруга с ожесточенностью скрутила рыжие волосы в пучок и стала молча втыкать в них шпильки. Луциус не торопил ее, хотя внутри было тяжело и зло. Осмотрел строгую, в сдержанных бежевых тонах спальню. Много здесь было хорошего. Лена была отзывчива на ласку, и тело у нее было приятное. Здесь прошла первая брачная ночь. Здесь он наблюдал, как она кормит детей. Здесь дарил ей подарки. Навещал в те редкие дни, когда супруга не домогала. — Оба дьешти, Лохта арестованы, — продолжил он. — Дают показания как и маг, который делал проклятие. Ее тонкое породистое лицо медленно покрывалось пятнами. Королева схватила пудреницу, сделала несколько взмахов кистью и не выдержала, уронила голову на руки и задышала тяжело. — Еще по твоему приказу неоднократно пытались убить герцога Дарманшира, — сухо заключил Инландер. — Повторяю вопрос. — Зачем, Лена? — Зачем? — Он схватил ее за плечи и сжал до боли, начал трясти. «Зачем? Что же ты натворила?» «Я?» — крикнула королева, вскочила, сбросив его руки. Косметика попадала на пол, взметнулись клубы пудры. «Все из-за тебя, Луциус. Это ты во всем виноват. Ты думаешь, я ничего не понимала, да? Весь двор шептался, что ты в связи с этой Кембридж, а потом у нее родился сын. «Твой сын, Луциус!» «Ты ошибаешься, Магдалена!» Ровно сказал король. «Не лги мне!» Она прислонилась к стене у кровати и заплакала. Некрасиво, с трясущимися губами, с потеками туши по напудренному лицу, с мгновенно покрасневшими глазами. «Хоть сейчас, Луциус, умоляю, не лги! Я не идиотка, хоть и была таковой. Ты еще до свадьбы сделал из меня посмешище!» Ты отнял у меня первенца, отнял у меня свое расположение, отнял самоуважение. Я любила тебя, любила больше жизни, всегда. Вы дружили с братом, а крошка Лена всегда была рядом. И ты знал это, знал, как я к тебе отношусь. А ты презирал меня. Я была не нужна тебе. С самого начала и до сегодняшнего дня ты изменял мне. Я со счету сбилась, сколько у тебя было женщин» а моя постель месяцами оставалась пустой. Даже сейчас, на приеме у Дарман Шира, она выплюнула фамилию с ненавистью. «Думаешь, я не знаю, как выглядят твои глаза после секса? Как от тебя пахнет? Да я с закрытыми глазами могу описать твое лицо после измены. Сколько раз ты приходил ко мне с запахом духов твоих любовниц на теле?» «Я не святой, Лена». — медленно сказал Луциус. — Но и у тебя были любовники. Последний — Фридо Дьерштилохт, да? да? — Да! — крикнула она с отчаянием и стукнула кулаком по стене. — Но все это началось уже после лица. Я верила поначалу. Я думала, что ты оценишь меня. Но ты изменил мне сразу после свадьбы. Ты пил и трахал в первый год все, что было похоже на женщину. «Думаешь, мне было приятно принимать тебя, когда я знала, что ты только что из борделя или из комнаты фрейлины? Как я могла отомстить? Как? Я не подзаборная девка, чтобы со мной так обращаться!» «И ты решила отомстить, убивая ни в чем не повинных людей?» Королева вдруг замолкла и, широко раскрыв глаза, провела по лбу ладонью. Открыла рот, сились что-то сказать, и истерично захохотала, схватившись за шею, скользя по стене. «Боги!» — простонала она сквозь то ли смех, то ли рыдание. «Боги, лицы! Ты так ничего и не понял! Я все-таки обставила тебя! Боги, я уверена была, что ты все знаешь! Лицы!» Он снова шагнул к ней, снова схватил за плечо, за подбородок, поднял его... И Ее Величество дрожащим голосом произнесла. — Как ты думаешь, почему наши сыновья не оборачиваются до сих пор, Луциус? Почему Ленард не прошел малую коронацию? Король застыл, неверяще глядя на нее. — Я думал, прогневил чем-то Инлия Лена. Думал, они не твои сыновья, — четко проговорила она. — Не твои. «Муж мой!» Пальцы на ее плече сжались до хруста, но она даже не поморщилась с горечью и тоской, глядя в глаза мужчины, с которым прожила так долго. Такие похожие, как брат и сестра, потомки одного бога, рыжий, голубоглазый, сильный, знакомый с раннего детства. «Твое семя так и не дало во мне всхода лица». «Ты ошибаешься», — проговорил он глухо, — «я вижу их ауру, я их отец». Она покачала головой, и король отпустил супругу, отошел на несколько шагов и сел на кровать, глядя перед собой. Ее величество тоже шагнуло вперед, опустилась перед мужем на колени, взяла его руки в свои. На плечи ее наливались красным пятна от его пальцев. Технически — прошептала она. — Они твои двоюродные братья по отцу. Но мы же все близкие родственники, Луциус. Во мне больше половины крови инландеров, а то и больше. Мы все похожи. Наши ауры почти совпадают. Я думаю, что даже анализ крови не даст тебе однозначного ответа. — Дядя Людвиг. В голосе ее супруга прозвучало столько усталого изумления, что жалость на какие-то мгновения смыла и горечь, и торжество, царившие в душе королевы. «Он был добр ко мне», — лихорадочно зашептала она. «Он любил меня и не настолько уж был старше, утешал, когда ты уходил в загулы, осушал мои слезы. Он стал для меня настоящим мужем Лицы, и он был так похож на тебя, так похож, только любил меня, любил». Он грел мою постель, пока ты тратил себя на шлюх и страдал по этой Кембридж. И он стал отцом наших детей. Ты не веришь?» — она заглянула в его глаза. «Не веришь, вижу, думаешь, так мщу тебе. Посмотри, я разрешаю. Посмотри, я так устала это нести в себе, так устала, думая, что ты знаешь и молчишь». Луциус прикоснулся к ее влажному виску. «Я не хочу унижать тебя этим, Лена». «Тогда я сама расскажу», — ответила она тихо. «Он больше двадцати лет был моим тайным любовником, Луциус. Мы хорошо скрывались, очень хорошо. Хотя, мне кажется, твой отец знал. Но потом Ленард не прошел малую коронацию. Потом умер твой отец, и Людвиг задумался... Что будет, если корона после твоей смерти при живых наследниках выберет кого-то из близких родственников, сына твоей сестры, например, или кого-то еще из первых номеров списка наследования? — Восстание тринадцать лет назад — ваших рук дело, — тяжело поинтересовался король. — Его, Луциус, его! — шептала королева и гладила пальцы мужа колени. Я была против. Я хотела рассказать тебе, но он сказал, сказал, что будет скандал, что пойдет разрыв между Инляндией и Блакорией, и что нужно не дать покрыть позором сыновей. Они же ни в чем не виноваты. Он заплатил, организовал все. Задача была отвлечь внимание от столицы и в мутной воде убрать всех, кто близок к трону, списав это на бунтовщиков. И получилось, хорошо получилось — Но мятеж слишком быстро подавили. А через полгода после этого Людвиг просто сгорел. Будто проклял его кто или сверху разгневался. Помнишь? Никто не мог помочь. После этого я решила, что нужно завершить начатое Луцуз. Нужно расчистить очередь. Силы нашей с Людвигом крови должно было хватить, чтобы обеспечить сыновьям место в первой двадцатке. Но мы не могли рисковать. Фридо с самого начала был моим доверенным лицом. Он на крови клялся Гюнтеру защищать и охранять меня. Я привязала его к себе. Он любил меня, Луциус. Все меня любят, кроме тебя. И его брата тоже использовали. Я внушала. Я ставила ментальные блоки. Фридо помог. Нашел мага. Я хотела, чтобы никто не узнал, никто не связал. Не могли это узнать. Нашелся один, — пробормотал его величество тяжело. Нашелся один умник, Лена. Как? Как Розенфорд не раскопал? Королева Магдалена выразительно глянула на него, и король вздохнул, потряс головой. — Ну, конечно, и тут внушение. Почему? Почему ты не рассказала мне? Я бы решил эту проблему. Ради страны решил бы. «А как?» — спросила она жестко. «Так же, как и я? Да, лице? Он коротко взглянул на нее и покачал головой. «Моей сестре было всего тринадцать, Лена. Мой племянник только начал осмысленно говорить. Я бы все простил тебе, но их не могу. Мы бы нашли выход». В конце концов смирились бы со сменой линии, объяснили бы воли белого Инлия. Но убивать, убивать родных, Магдалена? Я не святой повторю, и за моими плечами немало осужденных и ликвидированных, и мне трудно тебя судить. Но Анна и Лордейл, что теперь со мной будет? Спросила она едва слышно. Что? — повторил Его Величество с горькой усмешкой. — Ничего, Лена, я слишком дорожу отношениями с Гюнтером и слишком свежающую память о стычках на границе. Я заплатил за брак с тобой и стабильность между нашими странами огромную цену. Поэтому, несмотря на то, что я не могу тебя больше видеть, мы будем жить, как жили, Лена, исполнять свои роли, «За тобой будут следить. Тебя ограничат в контактах, но ты останешься моей королевой». «Политика...» — он потер глаз. «Чертова политика всегда пожирала меня с головой. И дети. Я все еще считаю их своими детьми. Ты не думала, что все сотворенное тобой зря? Что мы сами стали проклятием семьи? Линия все равно сменится, Магдалена». Ни у Ленарда, ни у Лоренса нет детей, хотя и они здоровы, и их супруги тоже. И я точно знаю, что старший регулярно и часто навещает жену все эти пятнадцать лет, хотя бы они счастливы. И младший тоже старается, хоть и не с тем рвением, но нет. Тогда зачем все это, Лена? «Я не могла допустить, чтобы они отвечали за мои грехи, Луциус». Да, он снова потер глаз, тот начал слезиться. Да, наши дети отвечают за наши грехи, все так, Лена. Он встал, королева осталась стоять перед ним на коленях. Жду тебя на обеде, проговорил его величество и удалился, не оглянувшись. Королева Магдалена постояла, опустив голову на кровать, еще хранившую тепло мужа, то ли молясь, то ли прощаясь. Встала, открыла ящик стола, нашла аптечку и приняла медленно убивающий яд. Давно, очень давно он хранился у нее, еще с первого года их супружества с Луциусом, когда она хотела убить ту, которая отняла у нее счастье. Яд действовал безболезненно и останавливал сердце. Королева посетила обед два чужих человека, сидящих напротив в давящем зале и на показ для слуг, обслуживающих ее сегодняшнюю поездку. Позвонила брату, послушно смеялась над его вечными шутками и клялась поскорее приехать навестить племянников. Позвонила детям и долго общалась с одним и другим, вспоминая, какими маленькими они были, когда появились на свет. Лени — Шел очень трудно, орал на весь дворец и замолчал только, когда она дала ему грудь, а Лори сопел тихо и смотрел на нее чернющими глазами и улыбался нежной и бессмысленной младенческой улыбкой. Каждого она кормила почти до трех лет, не могла отказаться от зависимости, от того самого ощущения медитативной близости и счастья, известного каждой кормящей матери. Вечная ее любовь, дети, ради которых она готова была бы и весь мир погубить, если бы это было необходимо. Маленькие, доверчивые, любящие ее беззаветно и искренне, даже когда стали взрослыми мужиками с рыжей щетиной и грубыми голосами. За ужином супруг хмуро поглядывал на королеву, и она молилась, чтобы не заподозрил ничего, чтобы не решил ее прочитать дал уйти с достоинством. Ее величество королева Магдалена Инландер, урожденная Блакори, дочь белого целителя, умерла во сне в возрасте 52 лет с внезапной остановкой сердца. Нашли ее, одетой в лучший пеньюар, причесанный с обручальным и венчальным браслетами на правой руке. На спокойном лице почившей дочери воздуха все еще блестели слезы.